Генерал МакАртур выглянул из окна. Поезд шел к Эксетеру. Там генералу предстояла пересадка. Эти ветки с их черепашьей скоростью кого угодно выведут из терпения. А ведь по прямой до Негритянского острова рукой подать. Он так и не понял, кто же он все-таки этот Оним. По-видимому, приятель Пройды, Легарда и Джонни Дайера. Приедет пара армейских друзей. Хотелось бы поговорить о старых временах. Что ж, он с удовольствием поговорит о старых временах. Последние годы у него было ощущение, будто прежние товарищи стали его страница А все из-за этих гнусных слухов. Подумать только. Ведь с тех пор прошло почти 30 лет. Не иначе как Армитедж проболтался, решил он. «Нахальный щенок. Да и что он мог знать?» «Да ладно, не надо об этом думать. К тому же, скорее всего, ему просто мерещится, мерещится, что то один, то другой товарищ поглядывает на него косо. Интересно посмотреть, какой он этот негритянский остров. О нем ходит столько сплетен. Похоже, слухи о том, будто его купило адмиралтейство, военное министерство». Или военно-воздушные силы не так уж далеки от истины. Дом на острове построил Элмер Робсон, молодой американский миллионер. Говорили, ухлопал на него уйму денег. Так что роскошь там поистине королевская. «Эксотор. Еще целый час в поезде. Никакого терпения не хватит. Так хочется побыстрее приехать».